Глава 42. Кэти, доехав без приключений до Севастополя, вышла из вагона на маленький перрон и с наслаждением вдохнула морской воздух. Затем она отправилась к стоянке такси. Смоглый мужчина среднего роста бойко подхватил её чемоданы. "Куда едем, дамочка?" на Лермонтова, произнесла она. "Далеко это? За 5 минут доставим", пообещал шофёр. Они выехали на мост и помчались по узкой дороге. Зорян удивила отсутствие пробок, к которым она привыкла, живя в большом городе. "Тихо у вас", заметила она. Таксист повернулся к ней. "А вы откуда будете?" "Из Приреченска", он кивнул. "Слыхал, большой город, вроде Москвы". Девушка рассмеялась. "Да нет, поменьше будет". Он хмыкнул. "По сравнению с нашим большой". "Наверно. Бывали у нас давно в детстве. Почти ничего не помню, кроме моря". Мужчина вздохнул. Показал бы я вам Севастополь. Даже жена за мной в оба глаз смотрит. Зорина расхохоталась. Тогда не будем рисковать. А вот, кстати, ваша улица. Дом-то какой? Пятый? Таксист лихо затормозил. Акkurat перед вами. Машина остановилась возле двухэтажного старого домика, окна которого выходили на бухту. Какой этаж? осведомился шофёр. Катя достала блокнот. М-м, второй, седьмая квартира. Он вновь подхватил её чемоданы. Давайте помогу. Спасибо. Поднявшись по узкой лесенке, мужчина остановился возле облупившейся кое-где деревянной двери, выкрашенной коричневой краской. Пришли. Ну, я помчался. Таких, как я, ноги кормят. Хм, тебе жкалиуса. Ну, до свидания, кивнула ему Катя. Зорьке достала связку ключей, подобрав нужный к большому замку. Он недовольно заскрижетал, но открылся, предоставив незнакомке возможность отомкнуть и второй английский. Дверь, скрипнув, впустила ее в прихожую. «Извините за вторжение», — тихо сказала Катя, ставя чемодан на пол. «Поживу здесь немного. Надеюсь, никого не стеснить». Она почувствовала, как на ее лицо пустилась паутина. Толстый слой пыли покрывал стоявшую в коридоре тумбочку. «Я тут такой марафет наведу», — пообещала девушка своему отражению в мутном зеркале. Большая двухкомнатная квартира поражала глаз своей неухоженностью. С облупившегося кое-где потолка свисали колучья паутины, сквозь посеревшие окна едва проникал свет. Со стен отваливались побуревшие обои, красивая ярко-красная гардина с большими тропическими цветами издавали запах застарелой сырости. Девушка подмигнула истинно. темноволосой чернобровой женщине, чей портрет стоял на письменном столе в гостиной. «Привет. С тобой мы еще пообщаемся. А пока что я тут приберусь. Уж больно жутко находиться в такой обстановке». Быстро развесив на плечиках в шкафу одежду и разложив по полкам нижнее белье, Зорина решила приступить к уборке немедленно. Разыскав в кухне ведро, она включила воду и, наполнив его, бросила туда валявшуюся в прихожей тряпку. "М-да, а коврики не мешало бы пропылесосить", сказала она о себе и заметалась в поисках пылесоса, таскав его в маленькое специально сделанное для этого нишу. Включив его в розетку, девушка усмехнулась, вспомнив, как первое время после свадьбы гоняла Костика, искореняя его холостяцкую привычку делать лишь поверхностную уборку. Как все холостяки, скворцов до блеска надраил ковёр пылесосом, сметая под него оставшийся мусор. Когда Катя решила сделать уборку в его квартире, она выгребла из-под ковра груду мелкого сора. «Но «Ну, здесь такого быть не должно», — решила она, пытаясь закатать ковровые покрытия, которые еле отодрались от паркета. «А это что такое?» — поразила журналистка. «Вместе с ковром от пола оторвались паркетные плашки». «А вас что, затапливали?» Отставив ведро в сторону, Катя присела на курточке, внимательно изучая пол. Ее изумело еще одно обстоятельство. Возможно, от сырости ковер и приклеился к паркету. Однако причина того, что плитки дерева свободно перемещались, заключалась вовсе не в этом. Создавалось впечатление, что кто-то нарочно выломал их. Так обычно вели себя те, кто искал под паркетом тайники. Зорина внезапно забила крупная дрожь. Пытаясь как-то согреться, она схватила тряпку и начала яростно смахивать пыль с пола. А вот задала себе задачку. Она поняла, этот несчастный изломанный паркет прибавит ей умственной работы. Девушка и так терялась при мыслях о возможном мотиве преступления. С остервенением, отмывая окна, Катя не переставала рассуждать о том, что мучила ее, вот уже в течение нескольких дней. И в самом деле, как выражается ее благоверной, не напрасно ли она сюда приехала? Почему она так безоговорочно поверила своей бывшей подруге, которая адрес это своего не оставила? Ну что биться этих нечестных девушек, шизофреник Снежков, она что Шумелов и протасова, она крупно заблуждается. Я не вообще никогда и никого не убивал. Хмм, даже Крушин не может точно знать, зачем Шумелов расправился с его дочерью. Хотя эта мысль почему-то крепко засела в воседой голове. По всем показателям Владислав просто должен был молиться за её здоровье. Найдёт ли она ответ в этом доме? Не потеряет ли напростное время? Телефонный звонок застал Зорину не в лучшем расположении духа. Привет, любимая. Только этот родной голос был способен вернуть ей утраченное спокойствие. Здравствуй. Как у тебя дела? Скворцов рассмеялся. Хочу сказать тебе и твоей Наталье огромное спасибо от своего отдела. Мы взяли протос Всяль протесовы от неожиданности она чуть не выронила мобильник. Значит, всех этих несчастных у Белон, хмм, всё было не так. Константин подробно и обстоятельно рассказал ей о сути дела. А Зорина повеселела. Выходит, Наталья была права. Выходит так, подтвердил супруг. Поэтому у тебя не случайно потянуло в Севастополь. Жена вздохнула, а я уже начала сомневаться в этом. Почему? Никак не могу определиться с мотивом. Помнишь мой разговор с Крошиным? Катюха, ты просто привереда, усмехнулся Константин. Любой из нас с удовольствием согласился бы погреться на крымском солнышке, где, думается, гораздо лучше. Ты же чем-то ещё недовольна. Между прочим, я уже соскучилась по тебе, плаксиво ответила Зорина. В общем так, произнёс оперативник командирским тоном. Приказываю тебе гулять и купаться. Ну, по возможности можно и подумать. Но если ты так ничего и не придумаешь, всё равно отдыхай с чистой совестью. Целую тебя крепко. Спасибо, любимый. Пока. Пока. Разговор с мужем немного поднял ей настроение. Веселее, и быстрее стали взлетать тряпки, сметая с мебели груды паутины и пыли. Ну, на сегодня всё. Завтра доделаю остальное, пообещала Катя своему отражению, направляясь в ванную. Отсутствие горячей воды её неприятно удивило. Придётся вспоминать, как работает газовая колонка. Именно такая колонка стояла у них на даче. Так что опыт работы с ней у журналистки и имелся. Наполнив ванну, она с наслаждением плюхнулась в воду, смывая грязь и пот. Потом обмотавшись банным полотенцем, прошлёпала в спальню и с разбегу упала на большую двуспальную кровать, застеленную стареньким покрывалом. О, господи, как я устала. Бризёлся вечер, постепенно спадала жара, с моря подул свежий ветерок. Кать снова захотелось заняться анализом недавних событий. Облачившись в китайский халат с драконами на спине, подарок свекрови, она вышла на маленький балкончик в спальне. Зелёненький крошечный, как игрушечный садик, оказался прямо под ней. На лавочках без спинок сидели старушки, о чём-то негромко беседуя. "А у тебя тут райское местечко, Тамара", констатировала Зорина. "Молодец. что не стала жить в Питере. Бабушки подняли головы с удивлением глядя на новую соседку. Девушка улыбнулась им и приветливо помахала ей. А в гостье родственница Тамара: "Остерегайся ненужных расспросов, Катьки, внула. Надолго к нам? На дней на 10". Старушки были безмерно любопытны. "Сам-то откуда?" "Из Приреченска", одна из них понимающе внула. "Вам тут понравится. Там же нет моря". "Нет". согласилась журналистка. Будет желание выходить посидеть с нами. Любезно пригласили они. Обязательно. Вернувшись в комнату, девушка стала водвигатешке стола в поисках писем, статей и фотографий. Ей, как обычно, хотелось узнать человека поближе, не за рассказав родственников. Писем она не нашла. А возможно, Ошумелов, покидая этот негостеприимный для него дом, захватил их с собой. Или крошины всё увезли в Питер, как в воспоминание о дочери. Фотографии нашлись, но не самые лучшие, любительские, довольно-таки плохого качества. Возможно, именно поэтому они оказались не нужны ни мужу, ни родственникам жены. На одной из них Тамара с размытым лицом сидела на диване, держа в руках бокал с вином и счастливо улыбалась. На другой они шумелвом обнявшись хохотали, глядя в объектив, в окружении компании молодых людей. Нет, такие снимки определённо ничем не могли помочь Кате. Зато статей Зорина отыскала бесчётное количество. Половина из них была аккуратно разложена по папкам с указанием названия газеты и даты её выпуска. Другая же часть материалов неприятно резала глаз пожелтевшие, покрытые пылью бумаги. Девушка достала несколько листков именно из этой серии, отметив для себя, здесь хранились не только газетные вырезки, но и черновики, напечатанные на машинке. Борусеву утомлённый взгляд на эту пачку макулатуры, Кать поняла: ей суждено прочесть всё. И за это дело надо браться как можно скорее. В этот же вечер, лучше всего прямо сейчас. Эта стопка никуда не убежит от тебя, заверила саму себя девushka. Попей, сначала чаю, и сходи к морю. Быстро вскипятить воду в каком-то ковшке, попавшемся ей под руку у Зорины, вотщила пачку чая, привезённую из Приреченска. и достала один пакетик. Есть ей пока не хотелось. Наскоро проглотив ароматную жидкость, девушка натянула купальник, достала пляжную сумку, кинула туда полотенце и отправилась на поиски ближайшего пляжа. Добрые бабушки подсказали ей, как до него добраться. «Две троллейбусные остановки проедешь, милая», пояснили они. «Там спросишь, как пройти до Хрусталки, что возле артиллерийской бухты. Это мы по-нашему так пляж Хрустальный называем». Там, наверное, очень чистая вода, поинтересовалась Зорина. Соседки засмеялись. Как бы не так, самая грязная в городе. Но когда-то ещё до постройки мола, она действительно была как слеза. Журналистка прищурилась. М-м, зачем же построили этот мол? Искушённые в военных делах бабульки, как впрочем, и прочее всё население города, ответили: из стратегических соображений. Поблагодарив добросердечных старушек, Катя отправилась на троллейбусную остановку. Доехала до площади Лазарева и, уточнив дорогу у пробегавшего мимо мальчика, спустилась вниз. Вода в бухте зелёная, с плавающими в ней водорослями, издававшая неприятный запах, не особенно манила погрузиться в неё. Однако девушка, не очень привередлива в подобных вопросах, выбрала тапочки и заплатив за него, быстро стянула платье и подбежала к колеснице. Бесстрашные мальчишки ставили только им известные рекорды, пробегая мимо журналистки, прыгали в воду. И ласточкой просто плюхались пузом, обдавая ее миллионами брызг. Все это выглядело так заразительно, что Катя моментально спустилась по скользкой металлической лестнице и, оттолкнувшись от последней ступеньки, поплыла, взяв курс на быки. Неприглядная на вид вода оказалась теплой и ласковой. Понежившись с ней, минут десять Зорина вылезла из моря, подбежала к топчану, вытерлась полотенцем и направилась в раздевалку. Купание освежило ее и приободрило. Исчезла усталость, снова захотелось работать. Еще не дойдя до дома, она поняла, все рукописи будут разобраны и проанализированы сегодня же. Этим и занялась девушка, вернувшись в квартиру. приняв холодный душ, ещё больше подстегнувшее желание поработать, Кася достала бумаги. Азорина не предполагала, что с этим занятием она справится довольно быстро. Пожелтевшие листки, аккуратно лежавшие в папке, представляли собой как газетные статьи, так и их копии, отпечатанные на машинке и выправленные карандашом. Статьи там о разрушенной. Азорина прочла их с большим удовольствием. Эта женщина, без всяких привелечений, была очень талантливой журналисткой. Обладая бойким языком и острым умом, она словно бы осторожно подкрадывалась к событию, которое собиралось осветить, рассматривала его как под увеличительным стеклом, а потом нападала как кобра, не оставляя камня на камне от чьих-либо ложных утверждений. Из читательских отзывов Катя узнала, статьи Тамары жители города ждали с нетерпением, а уж возглавляемый ею морской сборник сразу расхватывали в киосках те, кто не имел возможности его выписывать. Здесь же, в этой папке с растрепавшимися завязками, хранились и наброски ее книги, приведен в исполнение. То есть самый оригинал, который украл ее любовник. Тщательно изучив старые бумаги, Зорина поняла. Крушна написала уникальную вещь о репрессированных руководителях Севастополя, проведя огромную исследовательскую работу и собираясь поддать эту вещь читателям не в сухой биографической форме, а как художественное произведение, где должны были переплестись... Любовь и верность, зависть и предательство. Осторожно отложив наброски книги, журналистка взялась за вторую часть макулатуры. С удивлением отметив, в этих папках хранились и статьи Шумелого. Вероятно, у Александра Борисовича, сортировавшего рукописи дочери, либо не нашлось времени, чтобы тщательно покопаться в бумагах, либо он хотел сохранить малейшее воспоминание о Тамаре. Просматривая творческий багаж Владислава Анатольевича, Зорина сделала неожиданный для себя вывод — Иовбывший преподаватель был журналистом по неволе. Если стихотворные строки так и вылетали из недр его воображения, поражая богатством содержания и разнообразием рифм, то прозу ему приходилось буквально выдавливать из себя, как остатки зубной пасты из опустевшего тюбика. Именно поэтому Шумелов никогда не работал над своими статьями в одиночестве. Написано он показывал жене, и она правил рукопись. То мы я не знаю, как начать. Или придумай конец, делал Владислав Анатольч пометки на полях, и супруга с готовностью выполняла его работу, расставив все точки над и в данном вопросе. Катя взяла из-за очередной лист, но внезапно почувствовав усталость и ощутив сильную резь в глазах, посмотрел на часы. О, господи, 3:00 утра. пора ложиться спать. Неугомонный Костик обязательно позвонит около 7. Девушка быстро постелила себе на диване в гостиной и моментально уснула, едва коснувшись головой подушки.